Глава четвертая пестоненько на одной ноте выл. В больной голове вяло шевельнулись немощные мысли. «Кто это? Амур? Почему все болит?» А потом вспомнилось все и сразу. Едвига резко распахнула глаза, подпрыгнула на месте и скривилась от боли. «Вот гадство!» Голова кружилась и болела. «Так! Что случилось? Мама! Мама!» Неужели не приснилось? Или это все же был кошмарный сон? Ох, что творится вокруг! Такое чувство, что сошел с ума великан. Он сокрушил все вокруг, выдрал с корнями деревья, нагромоздил их огромными кучами, навалил сверху какой-то скарб и взрыл горбами землю. В воздухе клубилась пыль и сажа. Ох, а запах какой! Земля продолжала явственно вздрагивать. «Мама! Мама!» Едвига обхватила руками голову и заголосила, отчаянно, страшно и бессильно. «Мамы нет!» Потом пришел обморок. В следующий раз Едвига очнулась от того, что ее лицо старательно облизывал мокрый собачий язык. Девушка открыла глаза, а Мур жалостливо заскулил. «Отстань, собака дурная! Прекрати!» Она это сказала или только подумала. Едвига поднесла руку к лицу, чтобы вытереть следы собачьего умывания, и увидела на ней кровь. Ранена? Но вот как раз рука особо и не болит. Ах, это она голову трогала. А голова — да. Кровь заскоруза, склеив волосы. Похоже, какое-то рассечение. И голова отчаянно болела, как после удара от твердый предмет. Мысль текла еле-еле. Это Амур меня тащил за ногу в окно. Тогда и ударилась. Так, а что с ногой? Он же за ногу зубами тащил. Ноги как будто ждали, когда о них вспомнят. Заболели сразу обе, да так отчаянно! Кряхтя, держась одной рукой за шею Амура, а второй за отчаянно болящую голову Едвига приподнялась и села. Ощутимо шатала. То ли эта земля ходуном ходит, то ли от общей слабости голову кружит. Так, по сторонам лучше не смотреть. Надо понять свои травмы. Платье в клочья. Амур, видимо, постарался. А ноги — да. Одна вроде не слишком пострадала. Синяки, ушибы, что-то потянуло. Больно, но пройдет. А вот вторая — перелом, это точно. Плюс безжалостные собачьи зубы. И неужели воспаление развивается? Не чистит собака противные зубы. Все же инфекцию занесла, да с коих пор на земле валяюсь, и еще сверху какая-то гадость продолжает падать. Подхватила-таки. Воспаление надо снимать. Вот же! Орать от боли должна, а внутренняя магия потихоньку обезболивает. Ох, магия! Не чувствую. Нет магии! И вокруг не чувствуется. И внутренняя магия, как на последнем издыхании. Что за ерунда? Что за абсурд? Что за послушать окружение? Нет, не чувствуются магические существа, ни лешего, ни лесовиков. Может, ауки откликнутся? Нет никого. Пусто магическое пространство. То-то -то до сих пор никого рядом нет. Если бы кто и был, давно бы проявился. Ох! Магия кончилась совсем, а внутренняя магия немножко поддержала организм, но сейчас и она закончится. И что тогда? Есть страшное ощущение, что помощи не дождешься. Что-то произошло. Нет, никто не придет и не поможет. «В роду два лекаря, она и мама. Мама! А ее нет. Мама!» Так отставить истерику. Что делать? Ведь магии осталось чуть-чуть. Посмотреть по сторонам. Где-то рядом должен быть дом, там должны быть люди. Должны быть. Теоретически. Но вокруг только бурелом, густой лес и какие-то сваленные кучами вещи, камни, деревья, перекореженные конструкции. Откуда такой страшный лес? Что за хаос? Рядом с поместьем в основном березняк. Был. Да, и в воздухе торчат палки и сучья, которые она засунула, чтобы это страшное окно не закрылось. Это потом. А вот же саквояж лекарский. Амур, тащи чемоданчик. Тащи, милый. Вон тот чемоданчик. Ну уже собака умная. Принеси сюда. Ох, умница. Надеюсь, ампулки не побились. Да, но обезболивающего здесь на два раза, противоспалительного на курс не хватит. Шприцы стерильные есть. Пока ладно. Насколько магии хватит, потом буду колоться. Насколько хватит. А еще настоечки есть. Их тоже мало. Почему не следила за пополнением запасов лекарка хреновая? Настойки слабее, но тоже хорошо помогают. Еще нужны будут шины для фиксации. Почему в саквояжи нет? Ух, бестолочь! И ни одного накопителя магии. Может, там могла магия сохраниться? Убить тебя мало, едвишка бестолковая! Народы пошла, понадеялась на малую акушерскую аптечку и на свою магию. Как объяснить Амуру, чтобы притащила ровные ветки? Он умный, он поймет. Чем зафиксировать? Вот же, шнуровка длинная на платье, да нижнюю юбку можно порвать, ремешок широкий кожаный использовать ну -с, приступим. На голове рану промыть, перевязать. Надо бы новинку шикарную, зеркало, чтобы все видеть, но его тоже нет. А там ветер сечение. Шить, возможно, надо. Где фляжка с кипяченой водой? Вот она. Так, экономно надо. Как же больно, гадство! Так, теперь нога. Ох, как скверно-то! Ох, скверно! Едвига, терпи, пока можешь! а а, -а.